с кем свели меня время или гражданские обязанности, а лишь с самыми лучшими. К ним я уношусь душой, в каком бы месте, в каком бы веке они ни жили. Повсюду при мне Диметрий, лучший из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним, полуодетым, и им восхищаюсь».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 Будь здоров!